Глава десятая. День рождения. Вообще нам всем стало легче, когда у папы появился телефон там. Он его делил с несколькими другими людьми. И иногда звонил. Больше всего он звонил маме. Они вечерами могли долго переговариваться. Ира обижалась, звонит мне и спрашивает. «Что, разговаривают?» «Ага. А мне не звонил». «Значит, не мог?» — сердилась я. «Я бы, кстати, и сама обиделась, если бы не Ирка». Она так глупо папу ревнует. И сразу понимаешь, это неправильно. Если человек заперт в четырех стенах с кучей народу и имеет маленькую возможность позвонить, то пусть он звонит кому хочет. Хочет маме, пусть маме. Ирку-то я тоже понимаю. Она тоже по нему ужасно тоскует. Да они про вещи в основном разговаривают, утешаю я ее. Я бы хоть и про вещи, бормочет она, хоть на секундочку. Мы вздыхаем. А потом папа звонит. Сначала ей, потом мне. Он говорит в полголоса, а я стараюсь отвечать бодро, хотя у меня по щекам бегут быстро-быстро слезы. На следующей неделе ожидался мой день рождения. Мне исполнялось тринадцать. Я не собиралась его отмечать. Заранее предупредила маму и Ирку. Без папы, — сказала я им, — ни за что. Если честно, я боялась, что Ирка обидится. Она-то свой отмечала в январе. Ирка и обиделась. — Папа просил меня отметить праздник, — сказала она. «Я тебя ни в чем не обвиняю», — сказала я. «Правда, внутри я слегка...» «Но не то чтобы злорадствовала. Это как отказывать себе в чем-то вкусном из-за фигуры, когда остальные объедаются десертами. А ты смотришь на них и думаешь, ешьте, ешьте, превращайтесь в жердяев». «Папин голос». Звонит папа. Я слушаю его голос. Даже не слова, которые он говорит, хотя они тоже важны. Сначала я слушаю голос. В этот раз он будничный. Как будто папа на даче только что погулял с собаками, заварил кофейку, намазал хлеб вареньем и подсел к компьютеру. Вдруг вспомнил что-то важное и короткое, и, чтобы не забыть, звонит мне. «Моськин-поськин, надо отметить день рождения». «Без тебя ни за что». «Нехорошо получится, если помнишь у бабушки день рождения следом за твоим». «Ну и что? Пусть она тоже не отмечает». «Моськин, это неправильно». Знаешь, день рождения — это возможность встретиться, увидеться друг с другом. Я хочу, чтобы вы там встретились. Тут у папы сломалась его будничность в голосе. Он осип и замолчал. И только поэтому я сказала «хорошо», «буднично». А слезы проглотила. «Не праздничный праздничный стол». На столе были запеченная курица, сациви, лобио, оливье, семга, колбаса, селедка, маринованная пята, свекла с черносливом, а может и с чесноком, если честно, мне было наплевать. Праздновать мой день рождения мы собрались у бабушки за большим столом, который обычно раздвигаем, а сейчас без папы мы его не раздвинули, потому что кое-кто из родственников заболел, так что все и так уместились за маленьким. Меня страшно это злило. Я только и смотрела на место возле шкафа с фотографиями и статуэтками, где всегда сидел папа. «Лиза, попробуй грибы», — сказала бабушка. «Дедушка их сам собирал». Я мрачно кивнула. «Перестань!» — ткнула меня в бок Ирка. «Это некрасиво!» «Мне плевать», — подумала я. «Двести тысяч раз мне на все это плевать». И дала себе клятву «Ни разу не улыбнусь». Пусть они все знают, я на папиной стороне. Я не предатель какой-нибудь, который может смеяться, когда где-то там заперт дорогой тебе человек. Хлеб. А потом бабушка принесла хлеб. Обычный батон, порезанный на ломтике. Она принесла его в полотенце. У бабушки есть один фокус, — она рассказывала Ирке, когда та только начинала жить с Костей. Нужно заморозить батон, а потом разогревать его 10 минут в духовке. И тогда он станет, как только что, из печки. И вот бабушка внесла в белом с синими полосками полотенце дымящийся батон, и каждый взял себе по кусочку. Все передавали его друг другу по кругу. Когда очередь дошла до меня, я не смогла удержаться и тоже взяла ломтик. Хотя у меня ничего не было на тарелке, кроме тех двух опят, которым я тоже не притронулась. «Хлеб? Пах детству!» Дачей, дачными книжками в скрипучем шкафу, дедушкиным верстаком, первой земляникой, канавы, где мы циркой устраивали то домик, то лабораторию, винтиками, которые мы собирали, чтобы в конце концов смастерить себе настоящий вертолет и улететь, велосипедами, мокрым песком, электричками, на которых приезжали родители. Хлеб пах счастьем. И вдруг я подумала, что сейчас на тарелке у каждого кусочек тепла, большого тепла, которое мы разделили. И сейчас это тепло потихоньку поднимается наверх. И образуется большое теплое облако. Мне даже показалось, я вижу это теплое облако над нашими головами. Пик. СМС-ка от Андрюхи. Ярко нарисовала тебе зайца, мыло и пылесос. Но все сживало. Остался мокрый комок. Могу подарить завтра. Сдр. Лети, облако. Я фыркнула и вспомнила шутку про Сацеви. Бабушка всегда готовит сациви из курицы, а папа всегда шутит, что оно из чего угодно, только не из курицы. Бабушка делает вид, что обижается, но на самом деле всегда смеется. Я откашлялась и сказала, «А сациви-то у нас сегодня из чего? Из рыбы, что ли?» Все засмеялись, а бабушка громче всех. Таким красивым искренним смехом, которым всегда смеялась на даче. И сказала, «Ну что ты, Лизочка, это же курица!» И еще... «Между прочим, некоторые готовят и из рыбы, но мы не из их числа». Она всегда говорит это папе, и у меня перехватило горло. Однако я все-таки улыбнулась и взяла бабушку за руку. Ирку взяла. она взяла маму. И так по кругу. А я тихонько подула в потолок и прошептала так, чтобы никто не слышал. «Лети, облако!» Мне кажется, Костя все-таки услышал, но не подал виду. Не такой все же он деревянка в Ирке.